надеюсь что мне будет легче, если я уеду из Гельгью, я сел вечером в шестичасовой поезд и поехал в Лис. С болью я вспоминал о Бичи, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности. Несмотря на все, я был счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство, мое право иметь собственную судьбу. Что бы ни думали об этом другие. И я был рад также, что Бичи не поступилась ничем в ясном саду своего душевного мира, дав моему воспоминанию тем самым искреннее восхищение какое можно сравнить с восхищением, мужеством врага, сказавшего опасную правду перед лицом смерти. Я признавал внутреннее расстояние между мною и ею взаимно законным и мог бы жалеть лишь о том, что я иной, чем она, или что она иная, чем я. Образ бичи, который постепенно становился прозрачен, начинал утрачивать власть. А неизвестная, где находящиеся Дэйзи, была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом. Я ощущал ее личность так живо, что мог говорить с ней, находясь один, без чувства странности или нелепости. В один из своих приездов в Леге я остановился перед лавкой, на окне которой была выставлена модель Каравеллы времён Васка де Гамма. И вдруг она исчезла. исчезла всё – улица и окно. Чьи-то тёплые маленькие руки, охватив голову, закрыли мне глаза. Я стоял уже догадываясь что сейчас будет. Кто же это такой? Бегущая по волнам. Дейзи! Здравствуйте, Дейзи! Простите мою дерзость. Вы испугались? Что вы, Я счастлив. Я счастлив вас видеть. Я очень, очень виноват перед вами. Ой, ну что вы! Я взял ее руку, а она привстала на цыпочки и, ухватясь за мои плечи, поцеловала меня в щеку. Я вас люблю, Гарви! Вы будете мне как брат брат а я ваша сестра Ой, как я хотела вас увидеть я многого не договорила вы видели фрези грант вы боялись мне сказать это с вами это случилось дух мой просто захватила при мысли что моя догадка верна но теперь признавайтесь что это так и Это так, Дэзи, да. Но сейчас я хочу вас спросить о другом. Простите мою нескромность. Вы одна здесь, в Леге? Я одна. И я не знаю, где теперь Табаган. Он очень обидел меня. Может быть, и я обидела его, но... Это дело уже прошлое. Я ничего не говорила ему пока мы не вернулись сюда в леги и здесь сказала и сказала так, же, как отнеслись вы мы оба плакали с ним. Потом тобаган уехал вот что вы здесь делаете? И сделалась ли у вас жена, которую вы искали? Ой, ой простите меня. Ах, язык мой, враг мой. ну вы меня вспоминали немного. Дэйзи, разве вас можно забыть? Я ужаснулся при мысли, что мог никогда... не встретить её. Да, Дэзи, у меня, как вы сказали, сделалась жена. Вот теперь. Дэзи, я люблю вас. Я любил вас всегда, сам не зная того. Эта любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась. 4 <muchas> Прошло два года. Вечер. Мы сидим с Дэзи в саду у дома и слушаем рассказы доктора Филатра, который только сегодня вернулся из путешествия. Да, ну а теперь самое интересное. Так. Да. Недалеко, как вчера, я встретил молодую даму Битча Сенниэль. Битча Сенниэль? Лишь теперь я понял. Как было мне важно знать о ее судьбе. Битче Сенель. Теперь Битче Кавас. Ах, что? Да. Мы плыли на одном пароходе в Риоль. Ей не здоровилось. Ее муж, Гектор Кавас, пригласил меня, узнав, что я врач. Услышав мою фамилию, она спросила, знаю ли я томас Гарвея, жившего в Лисе. Так, так, так. Я ответил утвердительно и много рассказал о вас, mm -hmm. Гарли. Он мог быть более близок вам, дорогая Бича, сказал Гектор Кавас, если бы не трагедия с Гезом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута, эта внезапная смерть. Нет. Жизнь, ответила молодая женщина. В те дни жизни поставила меня перед запертой дверью, от которой я не имела ключа. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю, значит, не существует. Она так и сказала. Не понимаю, значит, не существует. Очень похоже на неё. Не существует. Это сказано запальчиво, заметил Кавас. Почему? Мне хочется всегда быть только самой собой. Что может быть скромнее, дорогой доктор? Или грандиознее, ответил я, соглашаясь с ней. Я расстался под живым впечатлением ее личности, впечатлением неприкосновенности и приветливости. Бичикова спросила меня, если я встречу, передать вам письмо вот оно благодарю вас будьте счастливы я вспоминаю вас с признательностью и уважением бичик кол вас только-то я ожидала большего я ожидала что в письме будет признано право, и счастье моего мужа – видеть всё, что он хочет, и видеть там, где он хочет. И теперь я скажу за всех. Томас Гарви, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант. девушку, не боящуюся ступить ногами на бездну, видела, как и она видит то, что не видят другие. А то, что она видит, дано всем. Возьмите его, Фрези Гранд! Добрый вечер и тебе, Фрэзи! Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу, я бегу!